Мирная атмосфера царила в Тверском казённом доме в период пребывания в нём Арсения Андреевича Закревского, московского генерал-губернатора в 1848-1859 годах. Закревский, по мысли Николая I, должен был привести в чувство вечно недовольную Москву, которую распустил своей мягкостью прежний городоначальник, князь Щербатов. С 1827 года, когда старая столица в отчёте третьего отделения была названа оплотом всех недовольных, мало что изменилось. Государь Николай Павлович дал Загревскому карт-бланш, причём и в прямом, и в переносном смысле. Вот как вспоминал сам Загревский: "Меня обвиняют в суровости и несправедливости по управлению Москвою". Но никто не знает инструкции, которую мне дал император Николай, видевший во всём признаки революции. Он снабдил меня бланками, которые я возвратил в целости. Такое было тогда время и воля императора, и суровым быть мне по виду было необходимо, вспоминал сам Загребский. Новый московский градоначальник был из той породы людей, Энтузиазм и рвение которых по выполнению возложенных на них обязанностей по своему напору превосходит силу вышестоящих указаний. Его не нужно было специально подгонять и провоцировать на активные действия. Он и сам мог дать фору любому начальнику. Как только не оценивали его. Нет, наверное, таких отрицательных эпитетов, которыми не наградили Загревского москвичи. Деспот, самодур, «Арсеник Первый», «Чурпан Баша» и так далее. Как не вспомните об остроте князя Меньшикова, пошутившего в присутствии царя, что Москва после назначения Закревского находится теперь в досадном положении и по праву может называться великомученицей. Мучил Москву, естественно, Закревский. По словам Чичерина, Закревский явился в Москву настоящим типом Николаевского генерала, олицетворением всей наглости грубой, невежественной и ничем не сдержанной власти. Он хотел, чтобы все перед ним трепетало, и если дворянству он оказывал некоторое уважение, то с купцами он обращался совершенно как с лакеями. Когда нужны были пожертвования, он призывал, приказывал, И всё должно было беспрекословно исполняться. Подобно городничему из Гоголевского ревизора, Загревский относился к купеческому сословию с особым подозрением. Немало натерпелись от него торговые люди. А вот и мнение яркого представителя купеческого сословия, имевшего большую зуб на градоначальника. Купец Найдьёнов писал: Закревский был тип какого-то азиатского хана или китайского наместника. Самодурству и властолюбию его не было меры. Он не терпел, если кто-либо ссылался на закон, с которым не согласовывались его распоряжения. Я закон, говорил он в подобных случаях. Вот так писал Найдёнов. Но как было не возмущаться? Ведь Загревский, в отличие от того же Галицына, не уговаривал купцов жертвовать деньги, а заставлял это делать в приказном порядке. Богатый московский купец Николай Петрович Вишняков вспоминал, что Загревский инстанциим не придавал никакого значения. То стоило принести ему жалобу, как он весьма охотно принимал на себя роль судьи. В таких случаях к обвиняемому посылался казак верхом со словесным приказанием явиться генерал-губернатору. Причём человеку не объявляли причину, послужившую поводом для вызова. В этом был весь смысл тактики Загревского: запугать человека заранее, подготовить его. Загревский принимал не сразу, а выдерживал вызванного в своей приёмной на Тверской битый час. Вот так и маялись люди. А уже затем, очаевшегося в неведении и ожидании человека, запускали к генерал-губернатору, объявлявшему несчастному свой приговор. Хорошо было ещё, свидетельствует Вишняков, если промаривший в приёмной целый день Закревский ограничится выговором, хотя бы с упоминанием о родителях и выгонит вон, но могло быть и хуже. Сверскую частный дом находится прямо против генерал-губернаторского, и можно бы получить там даровую квартиру. Можно было получить и командировку на неопределённое время куда-нибудь в Нижний Новгород или Вологду. Уже в самом начале своего градоуправления Закревский продемонстрировал личное отношение к торговому сословию, попросив, чтобы Московское купеческое общество пожертвовало дюжину троек слышидьми и телегами, проходящим через Москву полкам. Купцы не медля исполнили просьбу. Не замечать пожелания генерал-губернатора было опасно. В этом случае Закревский обычно вызывал к себе городского главу И отчитывал его в нелестных выражениях за невнимательность. Городского главу купца Кирякова он прилюдно обозвал дураком за отсутствие рвения в пожертвониях. В итоге тот вынужден был подать в отставку. Чтобы нагнать страху на купцов, хватило всего лишь одного случая, когда некий купец, вызванный к Загревскому, отдал богу душу от страха, ещё не доехав до Тверской в экипаже. Боялись Арсения Андреевича пущ холеры. Опасались упоминать его всу и даже при прислуге, чтобы не донесла. В каждом топоте копыт мерещилась слабонервным купцам зловещая тень казака с приглашением прибыть генерал-губернатору на Тверскую. «Дамы ездят по домам, купцов берут за бороды, подчиненным приказывают жертвовать», — писал современник. Среди дам была и супруга генерал-губернатора Аграфена Загревская, разъезжавшая по богатым домам как глава благотворительного комитета по сбору пожертвований на Крымскую войну, начавшуюся в 1853 году. Купцы не очень-то спешили открывать мошну, а пофеозом компании по сбору добровольных пожертвований стал вызов зажиточной купеческой общественности в особняге генерал-губернатора на Тверскую. Канцелярия Загревского была полна приехавшими в тревожном ожидании богатеями. Наконец, один из губернаторских чиновников достал толстую папку и, открыв её, стал выкликивать купцов. Спрашивая фамилию, он глядел потом в папку, будто сверяясь со своим списком, и провозглашал сумму, которую данный купец обязан был пожертвовать. Далее всё зависело от находчивости и храбрости купца. Кто по наглости пробовал торговаться кому же охота отдавать свои же денежки пусть и на войну не даром гласит русская пословица кому война а кому мать родна ну а те кому не удавалось скостить сумму уходили от губернатора тяжело вздыхая с опущенной головой Зато потом они получали благодарность за проявленное усердие, бумагу, которую надо было хранить вместе с прочими в устроенном для высочайшей грамоты ковчеге. Уже в ноябре 1853 года в Москве объявили первый рекрутский набор, установивший следующую меру. В армию забирали по 10 человек с каждой тысячи крепостных крестьян, ремесленников, рабочих. Всего таким образом Закревский должен был поставить под дружью почти 13.500 человек, что было больше на 4% всего трудоспособного населения губернии. Естественно, что при таком подходе находилось немало и тех, кто пытался всеми силами избежать призыва. У кого были деньги, откупался, и ныне дезертировали. тех же крепостных, кто добровольно, не будучи призванным, хотел служить и являлся с этой просьбой к Загревскому, граф нередко отправлял обратно к барину. Похоже, что Арсению Андреевичу было невдомёк, что крепостное право настолько ижило себя, что стало причиной отставания уже не в сельском хозяйстве, а и в деле обороноспособности страны. Он по-прежнему считал, что всё дело решает политическая благонадёжность и преданность чиновников. Даже в прошлую большую войну 1812 года дела по мобилизации московского населения обстояли лучше. Лишь 12 февраля 1855 года был избран начальник Московского дворянского ополчения генерал Ермолов, но Николай назначил графа Строгонова. И пока войска рядились да собирались, пока шли, война уже закончилась. И, к сожалению, не очень выгодным для России миром, лишившим ее права иметь военный флот на Черном море. По сути, это был плачевный результат всего Николаевского царствования, опиравшегося на крепостное право, третье отделение с его агентами, а еще на таких столпов, как граф Закревский, не сумевший толком даже собрать ополчение. Но позорный мир пришлось заключать уже не Николаю I, скончавшемуся в 1855 году, а его сыну, Александру II. И вот что занимает. Если успехами в подготовке к новой войне Москва не могла похвастаться, то пышностью празднования прошлых побед за Кревский поразил многих. Особенно запомнилось многим москвичам празднование 40-й годовщины освобождения Москвы от французов. 69-летний ветеран Отечественной войны Закревский не мог пройти мимо этой даты. В 1852 году он собрал у себя в особняке на Тверской, на торжественный банкет, более тысячи участников войны. 11 октября минуло 40 лет, как Наполеон оставил Москву. В этот день граф Загревский собрал у себя уцелевших участников войны 1812 года. Их оказалось в Москве 298 генералов, штаб и обер-офицеров и 719 унтер-офицеров и рядовых, всего 1017 человек. Граф Загревский угостил их обедом. Торжественные речи и шампанское лилось рекою, застолье длилось до рассвета. А в самый разгар войны, в период обороны Севастополя, Закревский дал бал в честь столетия Московского университета. Он приказал каждый день собирать студентов на построение и шагистику. А через несколько лет в Москве торжественно встретили и самих отважных героев обороны Севастополя. На баллах в генерал-губернаторской резиденции частым гостем в годы своей разгульной молодости был Лев Николаевич Толстой. находившееся в родстве с женой генерал-губернатора, приходившейся будущему писателю двоюродной тёткой. Арсений Андреевич считал необходимым совать свой губернаторский нос повсюду, даже в семейные дела горожан. Вот как писал современник: Он нагонял такой страх на москвичей, что никто не смел пикнуть даже, и тогда, когда он ввязывался в такие обстоятельства семейной жизни, до которых ему не было никакого дела, и на которые закон вовсе не давал ему никакого права. Если, например, Загревскому жена жаловалась на беспутного мужа купца, то он требовал от купеческого сословия немедленно исключить его из своих рядов. Но купеческое общество не могло выполнить желания его сиятельства, поскольку не имело прав исключать купцов второй гильдии. А когда муж жаловался на жену, то Загревский наоборот обращался в купеческое общество с предложением наказать жену, хотя таких полномочий общество не имело. Так однажды остерчал Загревский на либерального литератора Павлова в начале 1850-х годов, сочинившего на него острую эпиграмму, быстро ставшую популярной в Москве. И когда появилась возможность Павлову урезонить, Арсений Андреевич не преминул этим воспользоваться. Зная, как Загревский любит решать внутрисемейные дела, жена и тесть Павлова обратились к графу с жалобами на него. Дескать, Павлов, в своей неудержимой страстью к карточной игре, совсем разорил семью, да к тому же содержит на деньги супруги многочисленных любовниц. Несчастного Павлова арестовали и привели к Загревскому, который его лично допрашивал. Но этим дело не кончилось. Закревский велел провести у арестованного тщательный обыск, в результате которого в доме Павлова обнаружились антиправительственные рукописи, письма Белинского, ну и еще кое-какие стихи. Были все основания передать дело в третье отделение, что Закревский немедля и сделал. Следствие велось чрезвычайно строго. Суровым был приговор. За картежную игру и хранение запрещенных цензурой книг Павлова со службы «уволить» он был смотрителем третьего московского уездного училища и сослать в перми под строжайший надзор что и случилось в апреле 1853 года и хотя благодаря заступничеству друзей к концу года Павлова простили и вернули в москву приехал он надломленным и одиноким вот что значит писать сатиру на закревского с другой стороны Павлову повезло Ведь Загревский мог вписать его имя в тот самый пустой бланк, данный ему государем, и тогда литератор мог отправиться в Сибирь надолго, если не навсегда. Другого литератора, Славена Фила Хомякова, Загревский как-то вызвал к себе, чтобы сообщить ему высочайшее повеление не только не печатать стихи, но даже не читать их никому. Этот эпизод Бортеньев описывает в ироническом ключе. Вот как он пишет: Ну, а матушке можно поинтересовался Хамиков. Можно, только с осторожностью, улыбаясь, сказал Загревский, знавший Хамикова ещё с Петербурга, когда тот служил в конной гвардии. Сам же Пётр Иванович Бортенев, историк и один из первых пушкинистов, также был удостоен чести побывать на приёме у генерал-губернатора. Как-то раз неожиданно его затребовали к Загревскому, причём не объясняя причины. И два только Бортенев вошёл генералу-губернатору, тот стал распикать его по полной программе за отвратительную выходку в дворянском собрании. И чего только не пришлось Бортеневу выслушать в тот день. Жаль, что всё это относилось не к нему, а к его однофамильцу. Но сказать об этом Загревскому он не мог. Граф даже слова не давал вставить. Лишь в конце обличительной тирады Загревский понял, что слова его звучат не по адресу. Но перед Бортеневым он так и не извинился. А находчивый историк попросил Загревского поведать об Аустерлицком сражении, что тот и сделал с удовольствием, сравнимым с тем, что он испытывал за 5 минут до этого, отчитывая Бортенева. Когда в 1858 году исполнилось 10 лет со дня пребывания Загревского на посту генерал-губернатора И вот чиновники собрали по подписке капитал, на проценты с которого содержался инвалид в Сокольниках. Но не прошло и года, как Арсений Андреевич был отправлен в отставку. Случилось это 16 апреля 1859 года. К этому времени претензий к Загревскому накопилось немало, нужен был лишь повод. Основанием для отстранения Загревского стала замужеству его дочери, которую он не просто любил больше всех на этой грешной земле, а даже обожал. Бывало, лишь для неё одной устраивал он домашние спектакли и концерты в генерал-губернаторском особняке на Тверской. Стремился удовлетворять все её желания и растущие с каждым годом потребности. Так вышло и на этот раз. Лидия Арсеньевна неселя рода решила выйти замуж вторично, и это при живом-то муже. Куда смотрел муж, спросите вы? С мужем они жили в разъезде. Дочь графенной Загревской унаследовала не только её гены, но и образ поведения. Вот как вспоминал Дубельт. У графини Загревской без ведома графа делаются вечера. Мать и дочь, сиречь графиня, неселя рода, Приглашают к себе несколько дам и столько же кавалеров. Запирают комнату, туша свечи, и в потёмках, которая из этих барынь достанется которому из молодых баринов, стою, он имеет дело. Так, на одном вечере молодая графиня Неселероды досталась молодому Муханову. Он хотя и в потёмках узнал её и желал на другой день сделать с нею то же, но она дала ему пощёчину. писал дублет. Новым избранником Лидии оказался бывший чиновник канцелярии Загревского, князь Дмитрий Друцкий-Соколинский. Отец не смел прикословить дочери и сам организовал незаконное венчание, вручив сомневающемуся священнику 1500 рублей и пообещав в случае чего отправить его в Сибирь. После венчания молодых Загревский выдал им паспорт для отъезда за границу. Император узнал об этом последнем. Участь Закревского была решена. Сам этот случай говорит о том, что для Арсения Андреевича закон был, что дышло. В Москве, правда, поговаривали и о другой причине отставки Чурбан-Баши. Купцы приписывали себе в заслугу падения ненавистного им генерал-губернатора, более десяти лет наводившего на них страх и ужас. Якобы Загревский в привычной для него манере выгнал купцов из манежа, где должен был состояться обед в честь военных, да ещё и с участием молодого императора. Узнав об этом, Александр II и решил задвинуть Арсений Андреевича. Купцы расценили это как проявление защиты и заботы со стороны царя. Так это или нет, но в тот день, когда стало известно об отстранении Загревского от должности, Во многих купеческих домах царил праздник. Истинной причиной отставки Загревского было другое, более глубокое обстоятельство. Граф давно уже пересидел свой срок, и суть была не в его возрасте, а во взглядах. Его Россия, которую он несомненно любил, отошла в прошлое вместе с императором Николаем I. Загревский должен был бы уйти в отставку году эддк В 1855-м. Не то, что не хотел думать он по-другому, он попросту не мог мыслить иначе. В этом его взгляды очень схожи с образом мыслей Ростопчина, не разделявшего самодержавие и крепостничество, хотя Ростопчин все-таки был гражданским человеком по складу ума. Общая реакция просвещенного населения на увольнение московского генерал-губернатора – была однозначной. Её можно выразить словами Александра Герцена, вынесенными им в название своей статьи в "Колыкали". Прощайте, Арсений Андреевич. Ненавистник Загревского князь Меншиков выразился более грубо. В день Георгия Победоносца всегда выгоняют скотину. Дело в том, что день отставки графа совпал с этим церковным праздником. На момент отставки ему было 75 лет, возраст солидный, но помехой для него не являвшийся. Кажется, что будь Арсений Андреевич позговорчивей, он просидел бы в генерал-губернаторском особняке еще какое-то время. Ведь заменили его графом Сергеем Григорьевичем Строгановым, который был не намного младше, всего на 11 лет.